Глава 39. От активного отдыха можно устать сильнее, чем от напряженной работы, особенно если отдых этот проходит на природе или, вот как сегодня, на пляже. Обычно в такие дни, полностью насладившись свежим воздухом, я с удовольствием отправлялась домой, чтобы развалиться на диване и перейти к пассивному отдыху. Но в этот раз, к моему удивлению, все выглядело несколько иначе. Мы с Рикардой еще несколько раз купались, Много загорали, прежде чем собрались покинуть пляж. В раздевалке, пока переодевалась и принимала душ, я с удивлением поняла, что полна силы и энергии, что мне совершенно не хочется возвращаться в отель. А еще я дико проголодалась. А потому, когда Рикардо предложил отправиться в ресторан, я даже для приличия не стала сопротивляться. И меня ни капельки не смущало, что одета я не самым подобающим образом для ресторана. С другой стороны, еще и не вечер. Какие могут быть вечерние наряды? А есть хотелось все сильнее. Надо отдать должное проницательности Рикарда. Ресторан он выбрал небольшой и местечковый, с симпатичной верандой. На ней мы и разместились с удовольствием. И народу в это время в ресторане почти не было. Очень быстро нас обслужили, и вот мы уже с удовольствием вкушали аппетитный бизнес-ланч, по достоинству оценивая мастерство повара. Еда была простая, но в то же время изысканная. И больше всего радовало, что порции в этом ресторане были большими. Ну и как тебе наш пляж? Поинтересовалась я. Наверное, привык ты совсем к другому. У вас же там море. С толикой тоски протянула я. Как же мне хотелось на море и как давно я уже не была там. Ты права, у нас все иначе. Серьезно отозвался Рикардо. Более... Он замялся явно, подыскивая слово. Цивилизованно? С улыбкой рассматривала я его лицо. Да, наверное. — кивнул Рикардо. — И море, оно же совсем не похоже на пресные водоемы, там даже пахнет по-другому. — Это точно, — невольно прикрыла я глаза, пытаясь представить себе, как пахнет море. — Но у вас тоже хорошо, немного дикости вносит свое очарование. — Надо же, как точно он подметил про дикость, точнее не скажешь. — А ты любишь море Ульяна? — Кто ж его не любит, — вздохнула я. «Тогда почему ты так упорно отказываешься поехать со мной в Испанию?» Он же сам и ответил на свой вопрос. Я не хотела ехать на море с ним и за его счет. Предположим, с Мариной я бы с удовольствием отправилась путешествовать по Испании, да мы бы с ней объездили ее всю, дай нам только волю. Но пока еще такие мысли были из области фантазии. «Давай не будем снова поднимать эту тему», — предложила я. «Да и ты сам все знаешь». Как и ты все знаешь, Ульяна!» — проникновенно заглянула мне в глаза Рикардо. «Я не отступлю!» «Боже, ну почему он такой привлекательный?» «И как же сложно с ним бороться, вернее, с собственным отношением к нему!» «Я отлично понимала, что с каждым днем этот парень нравится мне все сильнее, что я уже приблизилась к той грани, за которой начинаются уже совсем другие чувства, более сильные». Но переступить за нее я не должна, ведь это будет неправильно. После обеда мы с Рикардо еще долго гуляли, но я заметила, что периодически он посматривает на часы. «Ты куда-то торопишься?» «Нет, то есть да», — нехотя отозвался он. «Мне очень хочется быть с тобой, но у меня... дела». «Так чего же ты молчишь? Поехали в отель?» «Поехали», — он и согласился Рикардо. Дела его явно не радовали, но были, судя по всему, важными для него. Снова мне стало интересно, о какой такой части жизни Рикардо я еще не знаю. Вот вроде он так много о себе рассказывает, а все равно порой ведет себя очень загадочно. Как вот во время нашего прощания в холле отеля. «До завтра, Ульяна. До завтрашнего вечера». На свой этаж и вместе с ним я подниматься не торопилась. Сначала мне хотелось найти Марину, узнать, как у нее дела. Ну, а насидеться в номере я еще успею, раз уж весь вечер у меня свободный. Очень удивило меня то, что прощался со мной Рикардо до завтрашнего вечера, а ведь в воскресенье будет, по идее, у большинства этот день выходной. У Рикарда же, судя по всему, завтра днем будут какие-то дела. Вот она, та самая таинственность, что неизменно присутствовала в этом мужчине, и с каждым разом мне становилось все интереснее. Какая же такая часть его жизни остается для меня в тени? Что он такого скрывает? «До завтра, Рикардо», — только и сказала я, махнув ему рукой на прощание. По глазам его видела, как сильно хочет он поцеловать меня. Понимала, что он ужасно не хочет расставаться. Да я и сама не хотела, если честно. Но ведь у него дела, покрытые тайной. Марину я нашла в комнате отдыха персонала отеля. Ее смена уже почти закончилась. И, судя по всему, всю свою работу она успела выполнить пораньше, раз уже даже переоделась. Нарушаешь распорядок, а если Стелла увидит, что ты сидишь, тут не в форме и балду гоняешь лукаво поинтересовалась я. Во-первых, она не увидит, потому что сленела сегодня с обеда. Во-вторых, даже если бы увидела, то что бы она мне сделала? Ну а в-третьих, и тебе привет, подружка, рассмеялась Марина. Ну, с ней все понятно. Теперь, когда у нее появился столь могущественный покровитель, какая-то там Стелла уже ее не страшит. Впрочем, я этому была только рада. Как дела? Опустилась я на диван рядом с подругой. «У меня-то, как обычно, отпахала вот смену. Лучше ты расскажи, где слялась целый день». Ну, я и рассказала обо всем честно и без утайки, но и без особых подробностей. Про поцелуй и собственные мысли касательно Рикарда, конечно же, умолчала. «Класс!» — протянула Марина. «У меня сегодня тоже свиданка. Надо еще успеть забежать домой и переодеться. Кстати, я тебя зачем-то Паша искал. Полпалочь что ли?» Удивилась я. «Зачем это я ему понадобилась в выходной?» «Ага, но он не сказал, зачем». «А еще... спохватилась Марина, и глаза её загорелись азартом. «Здесь отец Рика». «Здесь это где?» «В отеле, где же еще? «Меня Паша просил никому не говорить, типа визит босса неофициальный. Но одно я знаю. Приехал он по делам сына, но тебе я ничего не говорила, если что». «Само собой», — задумчиво отозвалась я. — Значит ли это, что совсем скоро Рикардо может уехать вместе с отцом, и мы с ним больше никогда не увидимся?